Императорская резиденция Серебряный Бор. Новая Москва. Планета Русь. Российская империя. Императору Александру IV. Докладная. Сообщаю, что в ходе работ по расчистке объекта Раменки возникли определенные трудности, связанные с запретом инженерной службы на использование тяжелой техники. Согласно пояснительной записке начальника ИСМО генерал-полковника Абашидзе, запрет вызван опасением повредить оборудование объекта и установку в юго. Таким образом, сроки ликвидации последствий теракта оцениваются приблизительно в 2-3 месяца. Генерал Скорохватов Пространство Империи Алат. Планета Омара, Дальний Горст. Утро пятого дня застало Алексея за продолжением изучения языка алатов. Несколько учебников и основной словарный запас уже были проштудированы, запомнены, и теперь он практиковался в аладской фонетике, в которой, впрочем, не было ничего сложного, кроме некоторых проблем в произношении сходных по звучанию слов. Но в целом язык был очень хорошо структурирован и не перетяжелен исключениями, в отличие от того же русского. Однако была в языке Аллатовой определенная сложность, связанная с тем, что в нем существовало огромное количество обозначений для цветовых оттенков. Зелёный мог быть просто хорошим зеленым и радостным, и торжествующим и так далее. Большое количество глаголов были также замкнуты на цветовые тропы. Таким образом, для Белого имевшего яркое визуальное представление о семантике, аладский язык буквально полыхал всеми цветами радуги. Абсолютная память и способности к математике помогли ему уже к четвертому дню довольно свободно рыться в информационных закромах Проясняя непонятные моменты о истории и знакомясь с обычаями и правилами, принятыми в их среде. Заодно выяснилось, что слово клан имеет в ладском совершенно иную, отличную от русского языка семантику. Смысл ладского клана был скорее не в семейственности, хотя и в ней тоже, в не меньшей степени, чем родство клан сплачивали совместные экономические интересы и работа в более-менее смежных отраслях. Тут скорее подходило слово корпорация, потому как каждый клан имел свою промышленную или военную специализацию, а чаще всего и то, и другое сразу. Особенно если это касалось старших кланов, численность которых могла достигать 100 миллионов членов и кланов с численностью около 10 миллионов. Собственно, почти все управление обществом осуществляли именно старшие кланы, потому как именно они имели право решающего голоса в совете кланов, исполнявшем роль сената. Большой совет кланов, чьи функции были близки к парламенту, занимался первичными законодательными инициативами, Я часть регулированием бюджета в социальной сфере. Главой аладского общества был владыка самого влиятельного и многочисленного клана. Вот уже 800 лет эту роль довольно успешно исполнял клан Анкора, насчитывавший более 300 миллионов членов. Не имея никаких рычагов на жизнь алатов внутри кланов, властитель тем не менее был более чем влиятельной персоной потому что осуществлял управление огромными денежными потоками и являлся верховным главнокомандующим сил флота и армии. Освещавшая Амару солнце звезда класса «Желтый карлик уже вовсю припекала, когда Алексей решил выйти в сад поразмяться. Еще в первый день к немалому удивлению он обнаружил на обширной лужайке перед домом набитая песком чучело и несколько гимнастических снарядов. Начав, как всегда, с разминки, Алексей перешел к ката и уже завершал двойной лист серии мощных ударов по манекену, когда со стороны забора послышался негромкий шорох. Он резко обернулся и встретился взглядом с детскими глазами, что таращились на него из переплетения ветвей понял, что обнаружена девочка лет шести в облегающем комбинезоне ярко-голубого цвета, с солидной неторопливостью вылезла из кустов и сделала осторожный шаг вперед. "Здравствуйте", она тряхнула белокурой головкой, изображая поклон. "Здравствуй", Алексей улыбнулся. "А вы из Астаза?" Э-э Алексей вовремя вспомнил, что так назывались в СССР времен Сталина диверсионно-разведывательные подразделения. "Да", он кивнул "А из какой бригады?" "А зачем тебе?" Алексей Туры шагнул вперёд и присел так, чтобы их лица находились на одном уровне. "А дядя Коля в 183-й", солидно ответил ребенок, "Они сейчас на базе переформирования, только вы, наверное, из разведки". Закончила она, чуть наклонив голову, и внимательно посмотрела на измочаленный белый манекен. А почему ты так думаешь? Белый улыбнулся, глядя в серьезное не по годам лицо девочки. Вы деретесь совсем по-другому. Дядь Коля бьет так. Она показала своим крохотным кулачком движение, отдаленно напоминавшее удар. У него чучело раскачивается далеко, а вы по-другому. Вот Так, чучело совсем не отлетает, но уже все в дырках. Так только дядя Сережа дерется, а он из разведки. Это он тебе сам сказал? Вы что? Девочка округлила глаза и понизила голос до шепота. Это же секрет. Просто мама как-то говорила с дядь Колей, что дядя Сережа уже десятый раз в гости к волосатым едет, а у нас даже дети знают что в гости к волосатым означает глубинную разведку утанухов. Ясно, Алексей улыбнулся. А сама, когда вырастешь, кем будешь? Я на пилота пойду, важно заявила малышка и выпрямилась, словно желая стать выше. У меня реакция аж сорок единиц. Конечно, истребитель мне не светит, но штурмовой или десантный катер я после лётшколы получу запросто. А вы уже ходили к волосатым? Алексей слегка замялся. Ну, в общем, да. Архада Камейни им эваада?» А может, совсем в другое место? Ихишима консо», — без запинки ответил Алексей, популярной у алатов поговоркой, что дословно означало у тебя слишком длинные ветки и являлось аналогом фразы про длинный нос. У тебя ровойский акцент, безапелляционно заметила девочка. Да и сам ты кря на равозца похож. Ты мне привезешь агилаату? Думаю, это будет не скоро. Алексей улыбнулся, сделав зарубку в памяти поинтересоваться, что это за штуковина. Главное, не забудь Кер Исатланхваата. Мой мудрый наставник, машинально перевел Белый и рассмеялся. В этот момент из-за забора требовательно и громко донеслось: "Лена, Лена! Мама, я здесь!" крикнула девочка, чуть обернувшись. Легко перемахнув полутораметровый забор и мягко спружинив, словно кошка, на полянку приземлилась высокая, подтянутая и атлетически сложенная женщина в спортивного покроя одежде. а Увидев Алексея, чуть покраснела и машинальным движением оправила юбку. Простите, я и не знала, что вы здесь поселились. Надеюсь, она вас не сильно утомила. Ну что вы, Алексей рассмеялся. У вас потрясающая дочь. Похоже, в ее голове лежат все секреты нашей армии. Смотри. Он повернул голову к Лине, как бы тебя не украли, тонухи. Женщина рассмеялась приятным низким голосом. "Это моя мама", гордо произнесла Лена. Она, между прочим, командир штурмовой роты. Ма, посмотри, как он расчехвостил чучелу!» Лена показала рукой на край поляны, где, как в земле пружине, был приделан манекен. Женщина, улыбнувшись, перевела взгляд, и мгновенно глаза ее словно подернулись льдом. Ее дочь не знала и не могла знать Что стандартный в общем спортивный снаряд был заменен по просьбе прежнего жильца на точно такой же, но с гораздо более толстой кожей, именно для того, чтобы не менять его постоянно. У вас хороший удар, она протянула руку. Наталья. Алексей. Он пожал ее тонкую и удивительно крепкую ладонь. Это все хорошее питание и отсутствие вредных привычек. «Пойдем, точа, а то мы наверняка мешаем человеку заниматься. Ну, мам, я хочу посмотреть ещё. Хадос иокарха -э минареота. -э Пойдём. Это серьезный человек, и мы мешаем, ровным голосом проговорила Наталья, чуть покосившись на дочку. "Мам, виновата", произнесла Лена. "Он понимает по-аладски. Ого!" Да какое там, понимаю. Алексей виноват, и развел руками. Просто для самообразования решил немного подучить язык. У него ровойский акцент, мама, обличительно произнесла девочка. А вот это, строго произнесла мама, тебя совершенно не касается. Пойдем!» Чуть напряженно улыбнувшись на прощание, она крепко взяла дочь за руку и пошла по направлению к калитке. Алексей вздохнул, проводив взглядом струйную фигуру Лениной мамы. После душа и завтрака он снова вернулся в кресло перед трагором. Насколько он понял из рекламы, агилатой назывался своеобразный конструктор из полиморфных элементов. И стоил он вполне приличных денег. Например, на эти деньги можно было купить билет от Новой Земли до ближайшей планеты Алатов. Кианы, что равнялось месячной зарплате командира роты. А вообще-то с цивилизацией у шастых во Алексея было много неясностей. Начинавшая как биотехнологическая, она как-то вдруг примерно полторы тысячи лет назад сменила основной вектор развития на технологический, при этом не растеряв, а даже приумножив свои достижения в биотехнологиях. Таким образом, к моменту столкновения с танухами Аллаты имели вполне приличный военный флот, а за три столетия войны этот флот разросся так, что представлял собой самостоятельную политическую силу. Императорская резиденция Серебряный Бор. Новая Москва, Планета Русь, Российская империя. Канцелярия императора российского Александра IV. Приказ МОААА 00054. Приказываю из числа офицеров Лейбгвардии сформировать группу численностью около 20 человек для выполнения особых задач в глубоком тылу противника без возможностей снабжения оружием и снаряжение тяжелого штурмового класса базой ПД группы назначить центр СП Меннеуники офицерам назначенным в группу в кратчайшие сроки начать совместные тренировки и обкатку снаряжения быть готовым к выполнению поставленных задач через 45 суток режимные мероприятия возложить на контрразведку флота, обеспечение снаряжением возложить на них 38 мин лёгпрома Александр IV С легким гулом, похожим на звук трансформатора, на траву перед крыльцом опустился и сант полковника Кашреметьев Алексей вышел на крыльцо, чтобы встретить гостя, но полковник был не один. Знакомься. Он кивнул в сторону невысокого коренастого офицера неопределённых лет в камуфляже. Подполковник Карпухин Сергей Александрович, руководитель центра боевой подготовки Юг, будет твоим инструктором. Белый. Карпухин. Офицеры обменялись рукопожатием. Пожалуйста, отнесись к этому серьезно», – попросил Шереметьев. По результатам рапорта Карпухина нами будет принято решение о дальнейшем твоем использовании. А чего не сразу на полигон? чуть насмешливо спросил Белый. Хотите для начала проверить, стоит ли меня тащить в такую даль? Ну, типа того. Карпухин кивнул. Давай для начала разомнёмся здесь на лужайке, а потом, если все будет в порядке, прогуляемся до моей конторы. Я посмотрю, если вы не против. Полковник вынес из гостиной легкое кресло и устроился на веранде. Алексей без лишних слов скинул куртку, оставшись в бриджах и сапогах, и только согласно кивнул полковнику. Карпухин тоже разделся по пояс и мягко, словно кошка, пошел вперед. Судя по динамике, подполковник был очень серьезным противником. Он провел несколько ударов руками и ногами, от которых Белый ушел за счет скорости, а потом довольно неожиданно Карпухин вошел в ближний бой и попытался взять Белого на бросок. Алексей подловил момент, когда руки подполковника возьмут его в захват ударил по болевым точкам, на них и нарком вывернулся, пробил на прощание локтем в подмышечный нервный узел. Ох! Подполковник чуть побелел и пошатнулся. Двумя легкими касаниями Белый снял боль и помог подполковнику дойти до скамейки. Но «Ну что? Шереметьев без улыбки смотрел на Карпухина. А то сам не видишь, Сварливо прошептал офицер сквозь плотно сжатые зубы, осторожно двигая все еще непослушным телом. Не знаю, как на полигоне, а в рукопашке он явно понимает. Не факт, но возможно, что и ушаство сможет сделать. Так. Полковник посмотрел на свой браслет, «Забирай его. И к вечеру я жду полный отчет». Полигон, на который доставили Алексея, был небольшим островком в южной части океана. Зачистка острова не коснулась, и на нём вся смертоносная флора и фауна была представлена в полном объеме, исключая, может быть, только самых крупных зверей. Белого переодели в полевое снаряжение, заключавшееся в лёгком бронекомбезе, вручили диковатого вида пушку под названием Динантор и, проверив аккумулятор, сообщили, что катер ждет на другой стороне острова, после чего простились и исчезли в синеве тропического неба. Алексей слегка рассеянно похлопал по закрытому объёмным кожухом стволу и, наведя на близстоящее дерево, нажал на спусковой крючок. Мгновенно метровый кусок древесного ствола превратился в мелкую щепу и остатки дерева рухнули на песок, оставив кривой, словно объеденный пенек. Алексей посмотрел на счётчик расхода и, поняв, что заряда вне вагон, тяжело вздохнул и легкой рысью припустил в указанном направлении. Как и обычно в тропиках растительность представляла собой сплошную стену зелени, продираться через которую не было никакого желания. Однако от берега в нужном направлении отходила широкая тропа, по-видимому, совсем недавно пробитая каким-то крупным хищником. Справедливо полагая, что от тропы на расстояние звука уже все сбежало, спасаясь от того самого хищника. Белый бесшумно побежал, не забывая все же внимательно слушать и смотреть по сторонам. Он преодолел уже почти километр, когда впереди раздался грохот и рвущий барабанный перепонкий рёв. Удвоив осторожность, Алексей стал приближаться к источнику шума и застал окончания схватки знакомых ему только по каталогу зверей. Ривон похожий на огромного тигра, но с более массивным телом на длинных лапах и вытянутой зубастой пастью, схватился со стаей зверей, названных переселенцами, «черные волки. Ревун крутился на месте, раздавая волкам чудовищные плюхи, от которых бронированные костяными панцирями сто килограммовые туши разлетались словно снаряды ломая деревья и проделывая настоящие просеки в переплетении ветвей, будь черных волков чуть меньше. Вопрос о победителе не стоял бы совершенно, но стая из трех десятков особей медленно и неотвратимо дажимала гиганта. Нападали волки слаженно и скоординировано, словно обладали разумом. Пока одна тройка отвлекала внимание, Другая успевала подскочить и нанести тигру несколько глубоких ран. Какое-то благоразумие еще вяло шевельнулось в голове Алексея, но он уже вскидывал приклад Денантарок к плечу. Несмотря на пулеметный темп стрельбы, ему удалось выпустить всего лишь три заряда, пока волки сообразили, что их начали убивать с другой стороны. Две тройки вильнув по окружающим поляну кустам кинулись с двух сторон почти одновременно. Алексей начал стрелять, ориентируясь на шевеление ветвей, но, видимо, недостаточно точно, потому что пятеро волков смогли преодолеть последние метры. Импульс гравидиструктора смял самого быстрого еще в прыжке, увернувшись от бесформенного комком мяса и костей. Алексей упал на колено и успел результативно выстрелить еще раз, когда взвывшее от тревожной сирены чувство опасности заставило его буквально вжаться в траву, пропуская летящий словно снаряд тело над собой. Переворачиваясь на спину, он вывернул ствол, всадил заряд прямо в пролетающую тушу и, крутанувшись на песке, вскочил на ноги как раз чтобы встретить оставшихся в живых выстрелами в упор. При этом один из волков успел зубами почти мимолетно коснуться брони, взрезав ее на всю глубину и вывернув титановые пластины. Белый подстрелил еще пятерых, когда оставшиеся в живых кинулись в рассыпную Огромный зверь обернулся по сторонам и не громко, но явно торжествующе рыкнул и завалился на бок. Даже издалека было понятно, что Ревун не жилец. Многочисленные раны, нанесенные волчьими когтями и зубами, кровоточили, и под тигром образовалась топкая лужа. Шкура, принявшая зеленый цвет после падения Ревона на траву, начала потихоньку чернеть. Еще через секунду глаза его подернулись дымкой, и он умер. Алексей уже сделал шаг, чтобы обойти мертвую тушу, как откуда-то из-под нее раздался едва слышный писк. Кряхтя от натуги, он сдвинул труп чуть в сторону и увидел в ямке сохранившее ещё следы когтипсевдотигра крошечное пушистое существо, похожее на котёнка. Алексей поднял детеныша на руки и осторожными движениями смахнул комочки земли и мусор, приставшие к искристо-белой шурстке. Теперь стало понятно, почему гигант не покинул место схватки, а отдал свою жизнь. Как само собой разумеющееся, Алексей решил не оставлять малыша на острове, где его ждала неминуемая смерть. Белый сбросил с плеч штурмовой рюкзак и, устроив котенка в гнезде из полотенца и медпакета, порысил дальше. К его немалому удивлению, все зверье, о котором он успел начитаться в местных справочниках, словно попряталось по норам. Так никого и не встретив больше, он через четыре часа бодрой рыси прибыл на противоположный берег острова, где его спиной к лесу и лицом к океану уже ждал Карпухин. Как прогулялся, спросил он, не оборачиваясь, Да, в общем, кроме стаи черных волков, никого не встретил. «Черт!» Подполковник с улыбкой повернул голову к Алексею и, увидев развороченную на плече броню, чуть побледнел. Петрович, произнес он негромко, и из недр летательного аппарата вынырнул крепкий приземистый мужичок в камуфляже. Чего тебе? Ты это видел? Карпухин качнул головой, показывая на торчащие из комбинезона пластины. "Я тебе что сказал?" Он снял фуражку и вытер под со лба рукавом. "Да ты ж меня чуть не подставил. Ты это, Саныч, не бузи." Петрович, не торопясь, достал из кармана чистую тряпочку и обстоятельно начал протирать руки. "Ты мне чего сказал?" проверить полигон В3 на предмет наличия зверей высшей категории. Я проверил еще ночью сам между прочим ножками пробежался, хоть уже и не мальчик, но волкам на расстоянии между островами плюнуть и растереть. Кто их знает, зачем они поперлись. Были еще вчера на А6, о чем есть соответствующая запись в журнале. Они сцепились с ревуном, подал голос Алексей. Твою мать! с выражением произнес Карпухин из с подлобья глянув на Петровича. О! Петрович поднял указательный палец в небо. Видишь, стало быть, Ревун решил перебраться подальше от черных, но они его все же нашли, нашли и достали. Вопрос в том, почему волки отпустили нашего бойца живым? Да нам это сейчас расскажет, правда? Я застал лишь конец схватки. А они почти добили. Белый пожал плечами. Настрелял с десяток волков, остальные сами в лес подались, а тигр сам помер. Вот видишь? Петрович спрятал наконец платок обратно в карман и снова повернулся к полковнику. Уверяет, что положил с десяток черных. Это значит, что если мы сейчас прогуляемся до того места, там будет не менее одной тройки с характерными повреждениями. Я сказал десять», – Алексей холодно улыбнулся. Ну, чего ты там сказал, я, конечно, услышал, но скажу тебе сразу, паря, если их там больше трех, в чем я сильно сомневаюсь, я лично извинюсь перед тобой. Петрович легко запрыгнул в большой груз о пассажирский из Сант. Полетели. Три раза? Чего три? По разу за каждых трех зверей. Не вопрос, паря. Петрович кивнул. Только мне там делать нечего. Я лучше умоюсь, до да водички попью. Буркнув под нос что-то вроде: "Ну, смотри, старшой", подполковник сел в иссант, и машина беззвучно поднялась в воздух, быстро пропав вдали. Осторожно Алексей раскрыл рюкзак и достал котенка. Зверь, принявший за время лежания на полотенце цвет зеленого камуфляжа, Недовольно пискнул и, не открывая глаз, начал жадно хватать крошечным ртом воздух. Да ты у меня есть, хочешь, малыш. Белый почесал затылок и налив в крышку фляги воды, подсунул под розовый язычок. «Нахлебни водички пока, а поедим потом. Котенок выхлебал полную крышку, и Алексей налил еще. После третьей порции Котенок озевнул и сунув голову под лапку, мгновенно уснул. С непривычным гулким звуком на берег тяжело сел перегруженный исанд, из, из которого не торопясь вылезли Карпухин и Петрович. извини, извини, извини, извини, извини, и но ты, блин, даешь на сдачу, произнес Петрович и плюхнулся рядом на песок. М? «Пятнадцать!» – Подполковник снял фуражку и бросил ее на сиденье. Еще полтора десятка завалил Реон, остальные разбежались. От чего Реон не ушел? Как думаешь, Петрович? Карпухин расстегнул куртку и плеснул на ладонь воды из фляги, растер по груди. Вот из-за него. Алексей поднял ладони, показывая спящего на коленях котенка. Вот Так вот, да? Петрович шагнул ближе и присел на корточки, рассматривая зверя, детёныш о котором наши биологи могли только мечтать. Начальник полигона завороженно смотрел на кружечного зверька, постепенно менявшего цвет на серо-стальной, под цвет комбинезона Алексея. И что ты собираешься с ним делать? Ну, не знаю, Белый глянул на котенка пока у меня поживет, а там видно будет. Ты знаешь, Петрович задумчиво посмотрел на малыша. Они иногда вырастают до трех метров и весят при этом больше тонны. Я собственными глазами видел, как рыон-самец рвет когтями гусянку с тридцать четверки, мгновенно меняют окраску, приспосабливаясь под окружение. Пуля их практически не берет». Если бы не ПТРы, мины и тепловизоры, мы бы с ними никогда не справились. Пока они сообразили, что их могут убивать издалека, мы о них толком вообще ничего не знаем. Когда биологи до них добрались, они, можно сказать, почти исчезли. Всего пара сотен осталось, да и те в основном на краю островного архипелага. м да. Он помолчал. «Все!» – Он хлопнул ладонью по колену и встал. Полетели на базу. А что уже все?» – удивился Алексей. А куда тебя? развел руками Петрович. Сейчас от тебя так ревуном пахнет, что даже видишь. Он кивнул куда-то в сторону леса. Лианы попрятались. Ревун самый опасный хищник на планете. Ну, во всяком случае, был им до нашего прибытия. Говорят, даже ограниченно разумный, вроде шимпанзе или даже умнее, когда он заселяет какую-то территорию, все остальные хищники становятся едой. Поэтому от тебя еще долго будет шарахаться все живое. Так что моя рекомендация выпускать тебя на тактический тренажер. Туши забирать будешь? Он показал на грузовой отсек, где лежали несколько мёртвых волков. Зачем? Алексей равнодушно скользнул глазами по изломанным грави телам. тел. Если вы их прихватили, значит, они вам для чего-то нужны, а мне так совершенно ни к чему.